Глава пятая. Идущий. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью. И пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Строчки из откровения отражали действительность точнее любой военной сводки. Это началось 23 августа, приблизительно в 9 часов по московскому времени. Для большинства с низкого басовитого була за окном и дребезжанием стекол. Реже с тревожного рёва Сирен ГО и короткого сообщения по радио, похожего на первоапрельский розыгрыш. Вспышку наблюдал мало кто из уцелевших. Ещё меньшее число людей могло похвастаться тем, что испытали на себе действия ударной волны и остались живы. Саша был исключением. Он вспышку видел пару миллисекунд, пока глазные нервы не подали с запозданием свой сигнал. Полна тоже не прошла мимо, чуть не вбив его в землю. И всё же он упорядовил отчёт событий не с них, а с раннего утра того же дня, когда проснулся в холодном поту за час до рассвета. Раньше ему казалось, что само выражение проснуться в холодном поту просто красивая метафора. В литературечно, а в жизни так не бывает. Разве может быть пот холодным? Оказалось, может. Лёжа на жёсткой неудобной кровати в съёмной квартире в чужом городе, Александр Данилов не мог унять дрожь. Его зубы отбивали дробь, руки покрылись гусиной кожей. Хотя на улице были все 30 градусов жары, как будто внутри у него был лёд Антарктиды, который холодил его изнутри, несмотря на тёплый летний день за окном. Сердце стучало как паровой молот, каждый удар отдавался в ушах адским грохотом. И только одна мысль гнездилась его в его воспалённом сознании: грядёт что-то страшное. Вероятно, кошмар, увиденный им во сне, был настолько невыносимым, что сознание стёрло из его памяти в тот самый миг, когда вступило в свои права. Инстинкт самосохранения не мог допустить, чтобы этот ужас вырвался на свободу, и запер его в подвале бессознательного, отделил барьером от обычных мыслей, кроме того, что кто-то плохой и тёмный убивал его. Саша не мог восстановить ни одной детали из своего сна. В этом сне не было ничего экстраординарного. Ему и раньше снились подобные кошмары. Он от кого-то убегал, кто-то его преследовал, настигал, разрывал, пожирал. Психоаналитик мог бы рассказать об этом много интересного. Да только Саша не обратился бы к нему ни за какие коврижки, не желая раскрывать свой внутренний мир перед посторонними. Многие из этих сновидений были похожи на малобюджетные фильмы ужасов. И этот ничем от них не отличался. Вся разница была в сопутствующих обстоятельствах, в том, что случилось потом. Он не был настолько наивен, чтобы считать себя новым Настрадамусом. Такие пророческие сны снились ему не реже раза в неделю, но благополучно забывались до того, как он успевал о них рассказать кому-либо. И этот забылся бы. Но это произошло ровно неделю назад, всего неделю или целую неделю. Для обычной жизни не существуетный срок. За это время нельзя никак следует отдохнуть, не втянуться в работу. А теперь он казался Александру вечностью, отделяющей его от более-менее нормальной жизни. Хотя он давно не знал, что такое норма и где её границы. Но то, что случилось неделю назад, нормы явно не было. Такие события происходят раз в несколько миллионов лет, и очень мала вероятность стать их свидетелем. Но он стал Взрыв он услышал как далёкий гул, заполнивший всё мироздание и закруживший его в своём водовороте. Так с грохотом переворачивалась очередная страница истории человечества, а заодно начиналась новая глава в его жизни. Жизни скромного учителя родом из сибирского подбрюшья огромной империи, против воли вступившего в свою последнюю войну. Но ещё до того, как его глаза смогли рассмотреть всё в подробностях, Он под десятком книг и фильмов подсказал выжившему человеку, как должен выглядеть Армагеддон. Наверняка на свете были люди куда более достойные занять его место. Но так уж получилось, что ему выпала сомнительная честь попасть в короткий список уцелевших. Это была на 25% его личная заслуга, на 70 деяние судьбы и на жалкие 5 результат помощи других. Он был странным человеком во всех отношениях, настоящей находкой для этого мира, как и мир подарком судьбы для него. Их объединяли общие пороки и добродетели, но сильнее всего общая судьба. С самого рождения оба жили с осознанием своей обречённости, знали, что финал проигран, но ничего не могли изменить или не хотели. Саша едва ли смог бы жить, если бы у него отняли право разочаровываться. И испытывать сомнения. Себя он считал ни много ни мало современным агасфером, идейным наследником лорда Байрона и прочих гений всех времен и народов. На самом деле все обстояло куда скромнее. Его интеллект не был чем-то из ряда вон. Таких на тысячу набралось бы пять. На шесть миллиардов уже тридцать миллионов. Так что любая уважающая себя диктатура могла бы собрать их всех и извести на какой-нибудь стройке века. Остальной мир утрата даже не заметил бы. Но в своём воображении он неизменно отводил себе какую-то особую роль. Проблема заключалась как раз в его не в меру развитом воображении. Если бы Сашу в детстве показали психиатру уровня Фрейда, не ниже, то его можно было бы исправить. Научить, что скучная работа с 8 до 5, выходные на дачном участке, любимая жена и дети-двоечники нормальная жизнь. И ничего в этом нет смертельного. Но момент был упущен. Александр увидел, что выбор ограничен только страданием и скукой, и предпочёл первое. Самое, пожалуй, забавное заключалось в том, что и его творческий дар тоже не был уникальным. Саша пришёл бы в ужас, если бы узнал, сколько таких же непризнанных творцов коптит небо одновременно с ним в эпоху всеобщей грамотности. Но он был слишком поглощён собственной персоной. А отсутствие у него подлинного величия компенсировалось признаками, соответствующими мании. И как это часто бывает, она легко уживалась у с у Александровским комплексом неполноценности. Не всегда он был таким пессимистом не рождаются. В 6 лет маленький Саша был твёрдо уверен в том, что у него впереди интересная и полная событий жизнь. Тогда ему казалось, что мир только и ждёт его прихода, чтобы открыться ему во всей своей красе и заблестеть миллионами граней. Уже в школьные годы у него появилось смутное подозрение, что не все ладно в датском королевстве, что с миром и людьми что-то не так. Но он был наивен и посчитал это ошибкой, совпадением, а не правилом. Только узнав получше историю мира, в которую его зашвырнула злодейка судьба, Саша понял, куда он попал. Конкретно попал. Люди убивали людей, причем с большой выдумкой. Человек был самым свирепым животным на земле. Жестокость была нормой, милосердие редким и смешным отклонением. Он не принял этот мир, но у него не было выбора. Отступать было некуда. Разве что в небытие. Но самоубийство стало бы актом капитуляции. Поэтому он решил искать другой путь. В какой-то момент, пока его здоровые сверстники били друг другу морды, сосали пиво на лавочках и обжимались на дискотеках, Данилов начал придумывать и реальные миры. Они не обязательно были лучше этого. Некоторые из них оказывались даже ужаснее. Сам он не был в них суперменом или великим полководцем. В некоторых из них его вообще не было. Но зато они были куда ярче и реальнее, чем эта серая муть за окном. Это было для него своеобразной отдушиной, не дававшей ему окончательно свихнуться. Время шло, И в век всеобщего цинизма он увлекся романтическими иллюзиями в Дон-Кихотском стиле. Но даже свою единственную он искал мысленно, не покидая пределов собственной комнаты, и почему-то не мог найти. Когда-то он пытался разглядеть ее в толпе, среди девушек родного города, но все они были далеки от светлого образа. Тогда он стал склоняться к мысли, что ее не существует в природе. Если она была, то почему не нашла его? Саша просто устал ждать. Постепенно пришло ощущение, что его обманули, подсунув вместо жизни подделку, а вместе с ним разочарование. Годы сменялись годами. Он незаметно перестал быть тинейджером, школа плавно сменилась институтом, институт работой. Но Саша так и не нашёл в жизни ничего, из-за чего за неё стоило бы циклиться. Разырь что по инерции В 22 Саша был убеждён, что жизнь пролетела мимо, не задев его даже края. Друзей у него никогда не было. Знакомых парней трудно было назвать даже товарищами. Работа вызывала чувство, похожее на сверление бурмашины, и не потому, что он неправильно выбрал профессию. Ни одна профессия не была тем, что подошло бы ему. Деньги он не нажил, а то, кое что осознал, даже если он стал бы Биллом Гейтсом. то это не приблизило бы его к счастью. Александр был одиноким, как затерянный в океане камень, по недоразумению называемый островом. Но с каждым днем окружающие были все меньше ему нужны. День за днем он отгоражил себя от мира глухой стеной. Даже не зная, хочет ли защитить себя от мира или мир от себя. Пути Господни неисповедимы. Жизнь иногда преподносит такие совпадения, что можно усомниться в наличии у всевышнего вкуса. В этот раз судьба сыграла с Александром в рулетку. И призом был шанс проснуться в воскресенье. 23 августа в 9:00 утра, отправляясь на свой же недельный сеанс репетиторства, он вытянул счастливый билет, когда сел с просонией на тот автобус. Нельзя сказать, что такого с ним раньше не происходило. Двух лет для того, чтобы нормально ориентироваться в незнакомом городе, ему было недостаточно. Но как получилось, что в этот же день он оставил бумажник на тумбочке в коридоре? Это тоже с ним бывало, но два таких события ещё ни разу не совпадали. К тому же, автобус оказался пригородного сообщения, и его спарня не по обычному городскому маршруту, а в неведомые дали. Он благополучно проспал до самой конечной остановки. А когда сошёл, Оторопело хлопнул глазами, пытаясь взять в толк, куда его занесло. Стоя на пустой остановке посреди чистого поля, Данилов ещё не начал выгребать последние медики из кармана, как уже понял, что не хватит. Но он не почувствовал испуга, обычно он в таких случаях. Мысль пройтись до дома на своих двоих не вызвала у него отторжения, даже наоборот, понравилось. Сколько отсюда до городской черты? Километров 10. больше. Ещё лучше. Александр давно мечтал привести свои мысли в порядок, а лучшего способа, чем размеренная пешая прогулка вдали от людей, он не знал. Тем более, что погода стояла ясная, дождей не ожидалось. А на открытой всем ветрам дороге жара не так утомляла, как в раскалённом металлическом коробе автобуса. Помахивая пакетом с учебниками, Саша бодро шагал по нагретому асфальту. Отгоняя мух и редких комаров, вдыхая сухой горячий воздух и чувствуя, как необыкновенная лёгкость разливается по всему телу, странно, но он совсем не огорчался. Вот только что лишился возможности заработать ненужную сумму денег. Заботиться ему было не о чем. С голода он не умирал. Его всегда привлекали безлюдные пространства. Здесь, вдали от чужих взглядов, он по-настоящему отдыхал душой. Иногда парень даже представлял, что в мире кроме него нет никого. Это была одна из его любимых фантазий. Он шагал по обочине шоссе, протянувшегося через бескрайнюю равнину, где пересечённую зелёными линиями леса-посадок. Мимо него с рёвом проносились автомобили, обдавая едовитым дымом выхлопов. И в какой-то момент Данилов почувствовал жгучее желание оказаться от цивилизации ещё дальше. На первом же перекрёстке он свернул на второстепенную асфальтированную дорогу, потом на безвестный грунтовый просёлок, потом и вовсе на тропинку, уходящую в редкую берёзовую рощу. Александр шёл куда несли его ноги. Он отключил сознание, предоставил автопилоту направлять его движение. Внутренний компас вроде бы вёл его в верном направлении, но он бессознательно выбирал самый длинный и непростой маршрут. чтобы максимально оттянуть встречу с опостылевшим городом. Парень и сам не знал, чего он добивался. Сбежать от цивилизации таким путём ещё никому не удавалось. А заблудиться в этих трёх соснах было невозможно даже при его талантах. Стоит пройти километров в любую сторону, и ты обязательно уткнёшься в автомобильную или железную дорогу. Выйдешь к дачному кооперативу или на худой конец к линии электропередач. А уж звуки антропогенного происхождения слышны из любой точки этих пригородных лесополос. Оставшись наедине с собой, Саша часто терял счет минутам. Уже потом точное время катастрофы. Без десяти два, после полудня, он узнал только по остановившимся часам. Березняк сменился запущенным сосновым бором. После городского смога дышать было невероятно легко. А приятный полумрак радовал глаза Александра, уставшие от монитора. Тихо похрустывала под ногами прошлогодняя хвоя. Тропа выглядела давно нехоженной. Неожиданно до парня долетел далекий нарастающий рокот. А его взгляд уловил странное движение на чистом небе. Он надел очки, задрал повыше голову и в просвет между широкими стволами сосен увидел, что небосвод рассекает множество розчерков. Инверсионные следы. «Двадцать, тридцать, сорок!» Он никогда бы не подумал, что столько самолётов может разом кружить в новосибирском небе. Может быть это авиашоу, скорее всего. Все они двигались по параллельным траекториям, держа путь в сторону города. И скорость их была куда больше, чем у обычных пассажирских лайнеров. С удивлением наблюдая за странным зрелищем, парень и представить не мог, как ему повезло. Ракеты летели с дозвуковой скоростью. иначе ему не сохранить бы барабанные перепонки получив пищу для размышлений он пошёл дальше может это и шоу или авиасалон в любом случае его колочком было не заманить на массовые мероприятия он вообще мало в чём в жизни интересовался в этот момент до него долетел гул ослабленный расстоянием а ноги уловили слабую вибрацию почвы данилов пожал плечами мало ли может неподалёку идёт тяжёлый товарный поезд или проводя взрывные работы на разрезе. Железной дороги поблизости вроде бы не наблюдалось. Так что второе предположение больше походило на правду. Вот только не было в помине угольных разрезов в окрестностях Новосибирска. Парень не мог знать, что сам город был из родовым десятком маленьких карьеров, возникших там, где закончили свой полёт крылатые ракеты с конвенциональными боеголовками. Вестники приближавшейся грозы. Странно. Но на этом Сашино везение не кончилось. Когда через четверть часа на западе зажгло второе солнце, он смотрел в противоположном направлении. Просто парень ещё не жил детской привычки вертеть головой по сторонам. Солнце это было оранжевое, огромное, слепяще яркое. Настолько яркое, что по наблюдав его краешком глаза долю секунды, парень наполовину потерял зрение. А следом пришла боль. Такая острая, будто в глазнице залили раскаленное олово. Данилов инстинктивно закрыл лицо руками, но было уже поздно. От полной слепоты его спасли очки хамелеоны. И заросли, находившиеся между ним и источником светового излучения. Еще приличное расстояние и слабая облачность, которая установилась в последний час над обреченным областным центром. Частичное ослепление на несколько часов и резь в глазах на пару суток он заработал. Жжение распространилось на все открытые участки тела. К счастью, Саша ещё раньше, мучаясь от жары, снял чёрный пиджак. День желания выглядеть солидно. По законам физики тот поглощал больше тепла и мог бы вспыхнуть, а белая рубашка и светлые брюки только начали тлеть. Парень одевался покраснениями кожи лица и рук. А в 15 километрах к востоку Разом оборвались миллион жизней. Там, где недавно возник из ниоткуда исполинский огненный шар, сейчас собиралось гигантское облако пыли. Оно вытягивалось, разбухало, пока не стало походить на гриб-шампиньон, ванзившись в стратосферу. Издалека казалось, что всё это происходило без единого шороха, как в немом кино. Оттуда из центра остывающей сферы Отставая от светового излучения на несколько секунд, во все стороны со скоростью реактивного самолета устремилась взрывная волна. Чтобы добиться такого же эффекта при обычном взрыве, понадобилось бы больше тротила, чем производит мировая промышленность за год. Но Саша не видел ничего. Он остервенело катался по траве, сбивая давно погашей огонь. Крича не то от боли, не то от ужаса. И вдруг его вопль потонул в реве, накатившей бури. Сам он никогда не догадался бы залечь. Данилов добросовестно посещал занятия по ОБЖ и знал, что должно следовать за вспышкой. Прямо о пушке тянулся глубокий овраг. Учитывая расстояние до эпицентра, у парня имелось почти 10 секунд, чтобы добежать до него. Но его мозг не успевал за скачками реальности. Сознание находилось еще там, в прежней жизни, которая стремительно уносилась вверх вместе с пеплом и дымом. Поэтому он остался на месте. Но даже если укрытие нет, встречать ударную волну лучше лёжа, чем в полный рост. Только это Данилов и успел сделать в последнюю секунду, прежде чем фронт избыточного давления в 15 кПа сжал его в землю, как исполинская рука. Он уже был слишком слаб, чтобы выдавить из человека внутренности или переломать кости. А вот капризный механизм часов его не пережил. На такую встряску они рассчитаны не были. Он лежал долго, пока предметы не обрели четкость, а бой в глазах не стал оттерпимый. Потом Саша осторожно провел рукой по лицу, коснулся тех мест на теле, где одежда успела затлеть. Вроде ничего страшного, он уже хотел подниматься на ноги, когда услышал еще один удар, послабее. Но земля после него дрожала даже дольше, чем после первого. Данилов пролежал ещё минут 10. И тут до него долетел запах дыма вместе с тихим потрескиванием. Именно они вывели его из оцепенения. Александров встал и пошатался. Он чувствовал себя так, словно его пропустили через мясорубку, соединённую с грилем. Ожоги саднили. Кожа лица и рук горела огнём, одно успокаивало. Кости, похоже, остались целы. Он огляделся и отаропил Насколько переменилось всё вокруг. Листья и почти все ветви с деревьев пропали, и теперь те стояли по зимнему голые. Но на этом сходство с холодным временем года закончилось. Кругом доминировал чёрный цвет. Добрые отреть сосен лежало, как после сильного урагана. А у тех, что устояли, кора потемнела и потрескалась с западной стороны. Зелёный, которого и так было мало, почти исчез. То тут, то там среди пожухлой травы виднелись темные островки подпалин, которые быстро расширялись во все стороны. В воздухе летали хлопья невесомого пепла. Еще был красный цвет. Чадным пламенем горели остатки кустарника, муравейники, валежник. Сама тропинка почти не изменилась. Несколько тополей упали прямо на дорожку. Но их легко можно было обойти. Треск тем временем становился все сильнее. Похоже, его источник приближался, и Саше это не понравилось. Парень понял, что ему угрожают, и теперь быстрым шагом шёл по отлечьному бурелому, пустилавшему дорогу прочь от города. Он выбрался обратно к шоссе. Асфальт стал горячим и вязким, как только что уложенный. Дорожное полотно покрывал тонкий слой горячего пепла. Сквозь дым, щипавший глаза, Саша заметил вдали чёрный силуэт автомобиля. Тот был неподвижен. Ветер дул в его сторону и гнал за собой поток нагретого воздуха, а за ним шёл огненный вал. Александр ускорил шаг. Прошло 2 минуты, а может быть и 5. И он понял, что треск не ослабевает. Тогда Данилов побежал изо всех сил. Но далеко ему уйти не удалось. Совсем скоро путь ему преградила стена горящего леса. Встречный пал. Его загоняли как зайца. Правда, этот огонь не приближался к нему, а спокойно пожирал сухие деревья, образовавший завал на дороге. Саше пришлось наугад свернуть вправо на очередной просёлок, и теперь он бежал, чувствуя, как сжимаются огненные клещи. Через 5 минут у парня начали слезиться глаза. Чуть позже он почувствовал першение в горле. Стало жарко, как в бане, а с него градом лил пот. Задыхаясь от дыма, он несся, не разбирая дороги. Неожиданно на пути у него оказался транссиб. Может, не сама магистраль, а какое-то ее ответвление. Полумертвый от угара и у черной от копоти, как шахтер, он забрался на железнодорожную насыпь и распластался прямо на шпалах, тяжело дыша. От его одежды к тому времени остались грязные лохмотья. Но он был жив, и это было главное. Всего через несколько минут с двух сторон от нас себе полыхало море огня. В этом месте деревья почти вплотную примыкали к путём. Конечно, то была недвественая тайга, а зелёные насаждения сталинских времён. Но это мало что меняло. Страшные засухи июля и августа превратили сибирские леса в идеальный корм для огня. Лесные пожары и так стали бичом последних лет, давая много работы министерству чего-то страшного. Световое излучение взрыва стало спичкой поднесённой к бочке с бензином. Лиственницы, сосны и ели быстро занялись, и вскоре гигантский костёр запылал всюду, насколько хватало глаз. Искры, слетавшие с пылающих макушек деревьев, ложились совсем рядом с колёй, в которой укрылся полумёртвый человек. Раскалившиеся стволы взрывались как петарды. Кругом стоял адский треск падающих и разрываемых пламенем деревьев. Пожар бушевал не один час. К счастью, дым относило ветром в сторону. Саша страдал от страшного жара. Он в очередной раз потерял счет времени. Теперь уже от шока и недостатка кислорода. Когда он открыл глаза, пожарище догорало. Окружающий пейзаж напоминал ад из книжки Данте. Пепел был повсюду. На земле, в воздухе, даже в небе, которое успели затянуть набрягшие тучи. Александр не удивился бы, если бы узнал, что сам покрыт изрядным слоем сажи. Видимо, кто-то наверху решил смыть с него прах старого мира, и хляби небесные разверзлись. С потемневшего неба начал накрывать теплый дождик, но Данилов не успел обрадоваться. Саша вспомнил о таком явлении, как радиоактивные осадки. Он знал, что и так получил некоторую дозу в виде проникающей радиации, и мне некогда было думать о розе ветров. Чертыхаясь, Данилов накинул пиджак. И застегнул на все пуговицы. На голову он надел пакет, из которого пришлось вытряхнуть конспекты, учебник и прочую мелочь. Парень расстался с ними почти без сожаления, подобрав с земли только одну вещь – свернутые больничные бахилы. Не далее, чем вчера он собирался посетить стоматолога, но ретировался из-за огромной очереди. Слишком плотный у него был график, да и зуб почти не болел. Просто маленькая дырочка. Теперь эти резиновые штуковины оказались как нельзя, кстати. Можно было наденуть их на ноги и снять, когда перестанет лить, оставив вместе с ними львиную долю ржавой активной грязи. Лучше такая защита, чем никакой. Тем более, что дождь успел превратиться в промозглый ливень. И он опять убегал, теперь уже от падающей с неба воды, по рельсам, в поисках хоть какой-нибудь крыши. Мог ли он знать, что впереди его ждёт откровение? До ближайшего населенного пункта оказалось куда ближе, чем ему думалось. Рукой подать. Но лучше бы он туда не приходил. Там, где раньше стоял поселок городского типа с населением в 30 тысяч человек, Александр увидел инферно. Вот что сила пощадившего одного путника смогла сделать с многоэтажными домами и с людьми, которые находились в них. Человек брел по железнодорожной насыпи уже целые сутки, без сна и отдыха. И твёрдой походкой, шатаясь как пьяный, спотыкаясь и падая, он шёл и шёл, сам не зная, есть ли в этом хоть крупица смысла. Один раз запнувшись о шпалу, он рухнул пластом и ободрал себе руку в кровь, но тут же поднялся, словно не заметил этого. Он стал почти нечувствительным к боли, потому что боль была тем, что преследовало его по пятам. Лицо идущего было ужасно. Так может выглядеть тот кто только что заглянул в разверстанную пасть собственной могилы. Взгляд его поражал отсутствием концентрации. Человек смотрел в никуда, сквозь пелену реального мира, как будто видел то, от чего другие избавлены. Откровение застало Александра Данилова далеко от родных мест. И теперь он возвращался туда. Где-то в соседней Кемеровской области в 500 километрах по прямой лежал богом забытый Прокопьевск. В федеральных выпусках новостей этот город упоминался не чаще, чем раз в 10 лет. В начале века он пережил краткое оживление, когда увеличивалась рождаемость и создавались новые рабочие места, в основном в торговле. Но после кризиса 2008-2012 годов медленно умирал. Теперь это была дыра с населением меньше 200 тысяч человек, с лежащей на боку промышленностью и полузакрытыми шахтами. Больше ничего заслуживающего внимания тут не было. Но все то, что раньше было минусами, теперь превратилось в плюсы. Там не было ничего, что стоило бы самой завалящей ракеты. Этот город должен был уцелеть. Саше только и оставалось, что верить и надеяться. Говорят, что дорогу осилит идущий. Но в этом случае все пока происходило наоборот. Дорога медленно, но верно осиливала идущего человека. Его губы беззвучно шевелились, произнося ни то молитвы, ни то проклятия. Приблисти к нему кто-нибудь, умеющий читать по губам, он разобрал бы слова Мандельштама, звучащие как пророчество, пришедшие из глубин века минувшего. Будут люди холодные и хилые убивать, холодать, голодать, и свои знаменитые могилы неизвестный положен солдат. Если он не сошёл с ума, то явно находился на грани. отделяющий здравый смысл от безумия этот человек, выбравший такое неподходящее время для своей прогулки, был странным и внешне, и внутренне. Его лицо было землисто-серым, мешки под глазами походили на гематомы. Сказать, что путник был худ, значило не сказать ничего. Узник Освенса посмотрел бы рядом с ним весьма упитанным человеком. По всему его телу не было ни одной окружности. Как персонажи компьютерных игр на заре трёхмерной графики. Он состоял из одних углов. Саша был голоден. Не ел с того момента, как всё началось. Его одежда выглядела так, будто была позаимствована у огородного плуга. Рукава, порванные и явно с чужого плеча куртки были ему кроткие. Брюки прожжёны в нескольких местах и испачканы сажей. А синие ботинки, которые при каждом шаге скрывались в грязи, Разлетелись по шву и просили каши. Он должно быть сильно мерз, то и дело шмыгая носом и зябко ежись. Синие сплетение вен просвечивали сквозь тонкую кожу рук, упрятанных в карманы. Кровь стыла у него в жилах в самом прямом смысле слова. Может, дело было в самом строении его тела, а может, в нарушении кровообращения. Саша чувствовал себя хладнокровной ящерицей, застегнутой заморозком. Он знал, что ему необходимо срочно раздобыть одежду по погоде, если он хочет протянуть хотя бы ещё чуть-чуть. С погодой творилось что-то неладное, и Данилов был одним из немногих, кто знал, чем это вызвано. Сначала он догадывался, а теперь был уверен. Его выводы основывались на статье из журнала Наука и жизнь, прочитанной ещё в школе, и на том, что он увидел собственными глазами за последнюю неделю. В субботу, когда человечество совершило последнюю ошибку, выпустив ядерную джину из бутылки, никто и подумать не мог, что худшее впереди, что из пепелища города пламя это цветочки. Казалось невозможным, что может быть хуже. Нет, разумеется, про эффект ядерной зимы люди знали давно, но мало кто предполагал, что из теоретических выкладок он может превратиться в реальность. Ни одна военная доктрина не учитывала вероятность такого развития событий. Все были убеждены, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. А потом был первый чёрный рассвет, чёрное утро чёрного дня. И был день первый, он же последний. И поднятая взрывами пыль, пепел сожжённых городов и лесов, дым от горящей нефти, резины и пластика поднимался в тропосферу и висел там гигантскими вихрями. Регион Персидского залива наверняка превратился из обычной пустыни в радиоактивную. Но только ли он горело углеводородное сырьё, горело топливо, запасённое на чёрный день в хранилищах. горела сама человеческая плоть. Скоро из-за циркуляции воздушных масс чёрное облако накроет весь земной шар густой пеленой, вполне достаточной для того, чтобы ни один солнечный луч не достиг опустошённой поверхности. Нечто подобное погубило динозавров. Всё повторялось. Не зря древние считали, что история совершит круг. Только тогда всему виной был астероид, а на этот раз люди справились без посторонней помощи. Разумеется, это произойдет не в одночасье, но однажды запущенный процесс не остановить. Становилось все холоднее не по дням, а по часам. У Саши не было с собой термометра, но по ощущениям ему казалось, что уже начало октября. Не больше плюс восьми днем. Ночью температура опускалась еще ниже, и когда он просыпался, траву покрывал иней. Между временами суток пока еще оставалась разница, а солнце несколько раз в день выглядывало из-за серой завесы. Но тьма наступала одновременно с морозом. На самом деле именно она была первична, но холод был ее следствием. И если эта ночь продлится не один месяц, то... Вспышкой в сознании Данилы вырвалась мысль. Прекрати. Нилезия думает о таком, потому что существует непреложный закон мироздания. Все страхи рано или поздно воплотятся в реальность, в отличие от желаний, которые не сбываются никогда. Парень не раз убеждался в справедливости этого закона. Стоило ему подумать о неприятном, как оно было тут как тут. И теперь своими мыслями он подписывал смертный приговор тем, кому повезло пережить чёрную субботу. Хранил их зажимы и себя вместе с ними. Саша был рад запретить себе думать, но не мог. Его мысли никогда не подчинялись ему. Итак, если тьма не рассеется в ближайшие месяцы, то цивилизации придёт конец. Она замёрзнет, как теплолюбивое растение. Но это ещё не самое страшное. Если мрак не рассеется, то за ближайший год многие биологические виды, обитающие на третьей планете солнечной системы, исчезнут. Уцелеют микробы бактерий, в лучшем случае тараканы и крысы. Человечество не станет как вида. Единицы выживших, если они и будут, позавидуют мёртвым чёрной завистью. Даже если кто-то из людей и сможет пережить катастрофу в безопасном месте, имея запас воды и пищи, то выйдя из своего убежища, он обнаружит себя посреди бескрайнего кладбища. А это пострашнее, чем очередной ледниковый период. Земля будет напоминать Марс, мёртвый холодный мир. непригодной для жизни. Но он этого уже не увидит. Если холод станет арктическим, или тем более марсианским, то его не спасут даже теплые полушубок и валенки. Он просто не сможет дышать. «Узнать бы, кто за это в ответе», думал Александр, заходясь в приступах сухого кашля. «Кому пожелать перед смертью долгих и мучительных лет в этом аду?» Его слегка знобило. Он мог только надеяться, что это простуда, а не что-то похуже. К счастью, лёгкая тошнота, которую парень почувствовал пару часов назад, прошла без следа. Значит, не оно. Значит, просто отравление. А теперь его мучает самое обыкновенное ОРЗ. Забавно. Обречённый человек, а внутри у него такие же обречённые микробы. Род людской наверняка вымрет, как и большая часть животных. А что же бактерии и вирусы, населяющие их тела? Последуют за нами. хотя они и могут приносить чудовищные температуры, но не способны жить и размножаться вне организма хозяина. Если не станет людей, то и все микроорганизмы, паразитировавшие на них, обречены. В глубине души Саши было их даже жаль, ведь они-то были ни в чём не виноваты. И пришёл день четвёртый. И тучи лопнули по швам, и копившаяся в них влага пролилась на выжженную землю мутным мысленистым дождём. Радиоактивные осадки выпали даже в странах, отделенных десятками тысяч километров от театра военных действий. По шоссе М-51 бесконечной вереницей растянулся поток измученных людей, в одночасье лишившихся всего – беженцы. Это слово было правильно по сути, но могло вести в заблуждение. Они не бежали, а шли. Эти существа, похоже на привидения, ковыляли с ПТК из дорожной пыли, нестройной толпой. простинувшиеся на многие километры. Должно быть, нечто подобное происходило по всей стране или по всему миру. Кто знает. Они шли, не останавливаясь, как будто за ними гнался лютый враг. Люди валились с ног от усталости, но привалы были короткими, и даже перерыв на сон они старались вести к минимуму. Никто не гнался за ними по пятам, но хуже любого преследователя был страх попасть под невидимые лучи. Температура воздуха быстро падала, Холодный ветер, дувший с северо-востока, хлестал беженцев на отмаш, не щадя никого. Многие из них были одеты легко, так как не все догадались и успели прихватить из дома одежду на осень, а уж про зимнюю вряд ли кто-то даже подумал. Данилов влился в этот поток случайно, свернув не в том месте, и тут же попал под магнетическое воздействие величественной процессии, змеившейся по автостраде, насколько хватало взгляда. к этого Александр предпочитал опасную тишину просёлков и второстепенных дорог причём передвигался ночью когда большинство нормальных людей забивались дома и палатки и не высовывались до бледного подобия рассвета парень здраво рассуждал что так оно будет целее доверять нельзя даже себе а уж другим и подавно защита коллектив не предоставит никакой в случае опасности ты всё равно останешься наедине с неприятностями Если так было раньше, то почему сейчас что-то должно измениться в лучшую сторону? Он долго избегал людей, но потом разница между днём и ночью стёрлась до да едва уловимой. А люди, бегущие на запад, из уничтоженного Новгорода в сельскую местность заполонили даже некоторые просёлочные дороги. К тому же, от постоянных дождей колеи раскисли до полужидкого состояния, а каждая колдобина превратилась в глубокую лужу. Александр знал, что это не надолго. Если верны его прикидки, то скоро вода на большей части суши будет существовать только в виде льда. Данилов некоторое время колебался, прежде чем присоединиться к путникам. Направление их движения не совпадало с его маршрутом. Они шли в лагерь, в Кочанево, что километров 15 к западу от областного центра. Он же двигался на запад только затем, чтобы обогнуть областной центр по широкой дуге и выйти к реке на участке. который меньше пострадал от ядерного нападения. Уже там переправившись на восточную сторону Аби, Саша планировал продолжить путь в юго-восточном направлении в соседний Кузбасс. Но из разговоров других бегляков Саша понял, что ближайшие мосты через Обь перестали существовать. Поэтому переправа на другой берег может стать невыполнимой задачей. В ледяной воде далеко не уплывёшь. Да и пловец из него был никакой. Плотки Но если налетевший временами ветер гнал людей к земле, то что мешает ему опрокинуть утлое плавсредство? Она надеется на то, что кто-то оставил для него моторный катер или яхту. Вряд ли стоило. Трезво рассудив, парень решил, что родной город его подождёт. Сначала надо было подумать о выживании. Мёртвым он никому не сможет помочь. Это напоминало миграцию птиц. Вряд ли всех людей выгнали из домов радиация и пожары. Данилов подозревал, что большинство идущих сорвалось с насиженных мест то стадное чувство, что глубоко сидит в каждом. Каким бы индивидуалистом он ни был. Казалось бы, с приближением зимы всё живое должно перемещаться на юг. Но направление движения диктовалось не климатом, а шоссейными дорогами. По разбитому просёлку не осили ши 60 км с тяжёлой поклажей. А людей путешествующих налегке заметно не было, не считая его самого. Большую роль играла и кормовая база. По вполне объяснимым причинам народ валил туда, где были относительно крупные торговые предприятия. И только в третью очередь путь определяли немногочисленные посты чрезвычайщиков, редкие указатели на столбах и рекламных щитах и ещё более редкие организованные колонны, двигавшиеся к сектаинствуному пепу. А в смысле этой аббревиатуры парень мог только гадать. Александр был песчинкой в водовороте, засасывавшим все новые и новые ручейки людей из городов и поселков, через которые лежал их путь. Они двигались практически в тишине, мрачно, почти торжественно, что делало их похожими на паломников. Данилов ни с кем не разговаривал, впрочем, никто не набивался к нему в собеседнике. Это была толпа одиноких. Катастрофа не сблизила их. Орзала по разные стороны барикад. Причём число этих барикад приближалось к числу идущих. Можно было по пальцам пересчитать сплочённые группы, которые повстречались с Сашей за время его одиссеи. Половина из них состояла из смоглолицых брюнетов с гортанным и резкими голосами, а в другой половине, несмотря на славянскую внешность, угадывалась общая порода. Те и другие смотрели на своих попутчиков надменно и вызывающе. Они выжидали ещё, не решая действовать открыто. Ещё не были уверены в том, что закон ушёл навсегда. Данилов напрягся всем телом, когда проходил мимо них, и старался выглядеть как можно беднее. Это было не трудно. На его глазах ещё никого не убили и не ограбили, но несколько горемык, неудачно засветивших своё богатство в виде хорошей еды или полезных в походном быту предметов, вежливо попросили поделиться. "Езём, а ну зачем один такую тяжесть прёшь? Давай пособим". И они не отказались. Сами отдали свои рюкзаки, чтобы получить их назад порядком облегчёнными. Волки уже сбивались в стаи, а добропорядочные граждане пропадали поодиночке, равнодушно глядя на творящий рядом беспредел, лишь бы он происходил не с ними. Раненых и обожжённых в толпе попадалось много, но всё же меньше, чем он ожидал. Это было тягостное зрелище. По пропитанным кровью и сукровицей бинтам можно было понять, что самым распространенными травмами стали ожоги лица и поражения глаз. Чуть реже встречались ожоги и переломы рук. Саша почти не заметил тяжело раненых. Особенно тех, кто не способен был идти сам. Чтобы отлечься от созерцания бесконечного потока, Данилов поднимал глаза к небу. Над головой от горизонта до горизонта раскинулась картина. Завораживающая своей противоестественностью. Откровение не врало. Небо свернулось, как свиток. Звезды осыпались с него, как плоды смоковницы. Александр знал, что там в вышине витали облака праха и пепла. Это они, преломляя лучи солнца, пропускали к земле холодный свет. Но от такого объяснения на душе не становилось легче. К середине дня небеса раступились. И над головами людей повисла полоса синего неба с фиолетовыми краями, протянувшаяся с запада на восток. Она то сжималась, то разливалась широким потоком. А примерно в 5 часов вечера с её западного края выглянуло багровое солнце. Оно светило почти 40 минут, а потом скрылось, но не за горизонт, а за тучу из пепла. На ночь Саша счёл за лучшее удалиться от толпы в ближайшую лесополосу. Парин догадывался, что рискуют наткнуться там на хищников в четвероногих, выгнанных катастрофой из своих логовищ. Но посчитал, что опаснее двуногих они быть не могут. Перед тем как устроиться на ночлег, он долго смотрел на странный закат без солнца, ворочаясь на жёсткой травиной подстилке. Под вечер небо стало иссиня-чёрным, но свет ещё проникал через несколько дыр в этом занавесе, окрашивая всё вокруг Странный и причудливый этана. Он уже засыпал, когда пришла ночь. Теперь над его головой сквозь прорехи в покрывале, наброшенном на мир, проглядывали непостижимо далёкие звёзды. Их свет был слаб, но он напомнил Данилову о том, что Вселенная всё ещё на месте. Но вдруг исчезнут и они. Утро было серым и пасмурным. Не сговариваясь, люди тронулись в путь в половине седьмого. Не тратим много времени на сборы. Солнце не выглянуло до самого полудня. Людей было так много, что они сделали бы дорогу практически непроходимой для транспорта. Если бы тот ещё существовал в заметном количестве. Изредка их обгоняли автомобили. Одни долгими сигналами просили дать дорогу, другие прорывались на полной скорости, распугивая людей. Вторые чаще достигали успеха. Беженцы уступали путь неохотно. И на глазах Данилова не раз и не два машины застревали в местах дорожных заторов, там, где толпа становилась плотнее всего. Обычно им уже не удавалось тронуться с места. Стоило машине остановиться, как человечьи спины смыкались со всех сторон. Кричи, жми на клаксон, ругайся, угрожай бесполезно. Добьёшься только того, что твоему авто проколют шины, а тебя самого вытряхнут из салона и отметелят. Видел парень и мотоциклистов, несколько маленьких групп и одну ораву человек в двадцать, которые с ревом пронеслись мимо, лавируя в людском потоке на своих юрких железных конях. У них, как он заметил, было больше шансов прорваться и не присоединиться к массе безлошадных. Но иногда проходили часы, а на шоссе не было заметно никакого транспорта, кроме навеки замерзших скоплений железа, обреченного ржаветь и гнить под ударами непогоды. Также как радиация убивала живое, электромагнитный импульс губил технику. Его жертвами стали не только высокотехнологичные устройства, такие как навигационные компьютеры. Взрыв не пережила и вся электронная начинка современных автомобилей. Вроде система впрыска и подачи топлива, без которой самый навороченный из них не многим отличается от груды цветного лома. Всё же Данилов подозревал, что дело не только в МЭИ Только законченные самоубийцы могут ездить по дорогам в эти дни. Даже если очень повезёт, уедешь не дальше первой засады или первого поста, что почти то же самое. А как теперь отличить сотрудников органов, пусть даже и бывших, от бандитов, напяливших форму? Слишком уж хороша приманка, движущаяся цель. Ведь по логике вещей у человека на колёсах должно быть нечто такое, чем можно поживиться. Это раньше о тех ребят с полосатыми жезлами. Можно было отделаться малой мздой. А теперь им могла приглянуться твоя машина, твои вещи, продукты и даже твоя жена или дочь. Менты, ракетиры и дезертиры. Просто лихие люди из придорожных селений, раздобывшие винтари, а то и автоматы. Тяжело в деревне без нагана. Кто помешает им использовать право сильного? Данилов вспомнил, как сам вчера едва не влетел. Он тогда путешествовал один, И как случилось, что первым признаком цивилизационного пути стал блокпост, оборудованный на бывшем стационарном посту дорожной инспекции. Дорога была перегорожена бетонными надолбами, сужавшими её до одной полосы. Шлакбаум опущен, массивный, железный. Протаранить ещё раз и что на грузовике? Да и то водитель расшибёт голову почти наверняка. Рядом на обочине стоял тёмно-зелёный ВАЗ. Да этого случая Саша не раз видел похожие заграждения, но все они были брошены, а на этом имелись люди. Приглядевшись, парень заметил среди пожухшей зелени движение фигур в камуфляже. Впрочем, нет. Некоторые были явно в гражданском. Пост был расположен с умом, прикрытый от взглядов водителей зелёными насаждениями по её краям. Если бы Данилов ехал на машине, то ему не миновать бы встречи с ним. На пеше мог обойти их с любой стороны и не бояться быть замеченным. Вокруг были достаточно густые заросли. Что-то здесь явно было не так. До него долетела разухабистая музыка, знакомая умца-умца-умца. Только слова непонятны, будто на незнакомом языке. Да и движения людей были слишком резкими, расхлябанными. Что ещё за карнавал? Где-то рядом готовился шашлык. И ветер доносил до Александра восхитительный запах жарящегося мяса, от которого у него сразу свело желудок. Это что, по уставу теперь можно? Не покидая укрытия, Данилов повнимательнее пригляделся к силуэтам и заметил чуть поодаль от них несколько женских. Чем дальше, тем страннее. Может, стоит подойти и спросить, как пройти к эвакуационному пункту или лагерю временного размещения? Разум говорил, что это будет самым логичным решением. Все-таки это представители власти, они должны знать дорогу. Но инстинкт советовал обойти их стороной. Да, прошло всего несколько дней. Вроде бы для разложения нормального подразделения нужно больше времени. И дисциплина не могла ослабнуть так быстро. Но береженого Бог бережет. Внезапно сзади послышался шум подъезжающего автомобиля. Белые галогенные фары мазнули по спящей роще. Не тратя времени на раздумья, Данилов нырнул в зелёнку. Люди на посту засекли машину ещё раньше и заметно оживились. Посторонние быстро скрылись из глаз. Музыка смолкла, и через полминуты блокпост выглядел вполне цивильно, будто ждал начальства с инспекцией. Мангал был предусмотрительно расположен так, что увидеть его с дороги было невозможно. Четверо стояли возле заграждения в 30 м от скрывавшегося в кустах наблюдателя. На взгляд дилетанта Данилова к их внешнему виду нельзя было придраться. Автоматы покоились на ремнях. У того, кто стоял ближе всех, можно было разглядеть фуражку на голове. Маленький грузовичок Митсубиси несся на полном ходу, еле успев затормозить перед шлагбаумом. К нему в развалочку направился тот человек, на котором довольно криво сидела фуражка. Видимо старший. Или старшой. Остальные заняли места чуть в стороне. последовал краткий разговор через стекло явно завершившийся приказом выйти из машины водитель подчинился и только он захлопнул за собой дверь как его подхватили под белые руки и куда-то повели не обращая внимания на протестующие возгласы они исчезли за гаишной будкой командир помахал тому кто сидел в ней похоже требуя открыть шлагбаум когда тот начал подниматься старший занял место в кабине И перегнал грузовик на другую сторону, скрывшись из виду. Не только для Саши, но и для тех, кто приедет по дороге следом. В этот момент до него донесся истошный крик. Затем еще один, уже слабее. И третий, внезапно оборвавшийся. Дальше была только тишина. Так подойти к ним? Нет уж. Он как-нибудь сам справится. Данила всегда стеснялся спрашивать дорогу. Но теперь дело было в другом. Он далеко не был уверен в том, что задержанного водителя отпустили после проверки документов. Александр привык доверять своей интуиции. Может, он и становился параноиком, но в этом странном мире, во время чумы, ему чудилось угроза. Парень предпочёл обойти поляну десятой дорогой, оставаясь в тени деревьев.